Записка номер 44. BBC в 2002 фильм выпустила «Преступление и наказание». Я посмотрел с некоторым опозданием. Думал, будет хуже. Предубеждение свое оцениваю как чрезмерное. Они старались. Уже за это достойны похвалы. Снимали в Петербурге, такой дикинский. Петербург получился, уже неплохо. Собственно, может, я бы и не стал смотреть Но меня сподвиг на это предприятие один отклик. Уж очень занятные несоответствия отмечались, и в их числе явная голубизна Порфирия Петровича. Неожиданное решение. Заинтересовался. В общем-то, да. Порфирий Петрович там такой, вроде бы, со своими ужимками, подмигиваниями. Раскольников рядом с ним на диване сидит у него в кабинете. Он ему на колено ладонь кладет, не прекращая кудахтать. Глагол из романа. Раскольников скакивает, Порфирий сам сконфужен. В романе он действительно ему ладонь на колено положил, но в другой раз, когда к нему лично в коморку заявился, и Раскольников не реагировал. Вероятно, это жест доверительности по меркам тех времен. Ну и ладно. Но вот штука какая. Стал я перечитывать, и не могу освободиться от впечатления, что англичане угадали что-то в Порфирии. Или эта болтовня его настолько перенасыщена всевозможными намеками, что за ними можно любое содержание нафантазировать? Понятно, что кудах-то не прием. Что есть у этой вкрадчивой болтовни цель, что игра в кошки-мышки идет, это все очевидно. Но ведь игра двойная. Он не только на чистую воду вывести преступника хочет, но что-то о себе сообщить Раскольникову, который ему симпатичен и весьма холостяк, и свое холостячество подчеркивает, манифестирует, если угодно, но, может, и не прямо, а от противного. Вспомним, как переполошил знакомых, объявив, шутя, что хочет жениться, тогда как всего лишь костюм сшил. Мы же стали его поздравлять, ни невесты, ничего не бывало. Все, мираж, горячился Разумихин, рассказывая. А ведь шуточка характерная человека, который знает о себе, что никогда не женится. Равно как и это. Прошлого года уверял нас для чего-то, что в монахи идет. Разумеется, характер такой, только чтобы всех одурачить. Это, конечно, работает на читательское представление о методе Порфирия-следователя. Но, согласитесь, за юмором такого рода мерцает что-то серьезное, какое-то знание о себе самом. К тому же законченный человек, законченный человек с... В другой раз. Поконченный человек и тоже дважды. То есть и семиту у меня не будет, и больше ничего. Совсем не до юмора. А вы другая статья, вам Бог жить приготовил. Это уже искренне, без игры, последняя встреча, и знает он все о Раскольникове. Только что ж он так о себе? Почему статьи у них разные? Почему человек он поконченный, ему же тридцать с хвостиком всего, он еще не знает, какой срок ждет Раскольникова. Может, будет, когда отбудет старше его самого, сей часошнего. Отчего ж Бог жить Раскольникову приготовил, а ему самому уже нет. Ну да, разоблачает Раскольникова, но разоблачает как-то двояко, во всяком случае в кабинете своем, когда наедине. Словно что-то хочет высмотреть у Раскольникова дополнительно. Оговорочки, поправочки. Заметили ли вы, Родион Романович, что у нас, то есть у нас в России, среднего рода люди, как мы, все конфузливы и неразговорчивы, мыслящие, то есть среднего рода люди. Прямым же текстом сказано, один шаг к Розанову остается, к людям лунного света. Кстати, в сторону. Он ведь левша не думаю, что до меня на это обращали внимание, как он бегал по комнате, засунув правую руку за спину, а левую — беспрерывно помахивая и выделывая разные жесты, каждый раз удивительно не подходившие к его словам. «Или не прав я? Левша, левша! Ни о чем не говорит это, только о том, говорит, что не такой, как все. Фиксации своеобразные, о своем геморрое Раскольникову сообщает». Раскольников слушает настороженно, нахмуренно. А как иначе? Монолог о среднем роде автор помечает мысль героя. Да что он в самом деле, что ли, хочет внимание мое развлечь глупую своей болтовней? Разумеется, развлечь внимание хочет. Да, похоже, не только. Вот и повествователь. Не забыли про его откровенность? Вполне серьезную до наивности. Предвосхищая мысленный вопрос героя, От себя назвал болтовню Порфирия сбивчивой и глупой. Возразим. Совсем не глупа, да и не сбивчива, если следить за логикой. Но, похоже, Порфирий Петрович так и остался непонятым. Двойственность Порфирия Петровича его трудам во благо. Удается держать подопечного в двойном напряжении. Вас прощупывает, и вы настороже вроде бы. Но сколько бы не держали ухо востро... Безотчетно что-то еще ощущаете? Рассредотачивающее. И неважно, нарочно ли он так, не нарочно. Может, просто так у него получается, когда поток сознания сам включается в заданных рамках, однако же управляемый. А заметили ли вы, что говорком он жертве Раскольникова уподобляется – Нет кого, кроме как от него до да, убитой Алены Ивановны, так часто не слышал наш герой обращения «батюшка». Уж очень хорошо к фигуре его подходит, о которой, заметьте, сказано, что имеет в себе даже что-то бабье. «Али вы, может, не любите, чтобы вас называли почтеннейшим и батюшкой?» На коротке. «Неужели прием?» «Ну, конечно, прием!» «Тут вопрос, как угадал он манеру покойницы?» И вообще он больше нас с вами понимает, Раскольникова. Нам ведь предъявлен Раскольников в определенной подаче, сугубо авторской. А Порфирий Петрович имел возможность познакомиться с Родионным Романовичем без посредника. Он ведь единственный, кто читал его оригинальную статью. Мы-то знаем ее в пересказах. А уж там наш герой наверняка проговаривается. Глагол из Порфирьева лексикона. Порфирий-то Петрович... Все про него вычитал, уж будьте уверены, больше о нем самом авторе статьи, чем об его отношении к Наполеону.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 А как начали мы тогда эту вашу статью перебирать? Как стали вы излагать? Так вот, каждое это слово ваше вдвойне принимаешь. Точно другое под ним сидит. А это Порфирий о своем служебном подступает к тому, как раскусил орешек. Вот и мы с вами перебираем монологи Порфирия в дословной передаче авторам. И каждое это слово его вдвойне понимаем как у Порфирия получается. Как у автора получается, что у Порфирия получается. Смотрите, закономерно речь о Миколке Малере зашла, который под арестом сидит и все факты против работника. Только Порфирий уже все знает. Он объясняет ошеломленному истинному убийце, почему вопреки надеждам Того Миколка чист и как-то вскользь выдает Миколкину тайну, на что сверхвнимательный Раскольников, похоже, не обращает внимания. Мы и вовсе ее не замечаем. Мы это я о себе. Про других не буду, знаю по себе. Со школьных лет мне невероятным казался постук Миколки. Взял и говорил себя добровольно. Сознался в преступлении, которое не совершал. С чего бы вдруг... Захотел пострадать, объясняют, сам из сектантов. Ну и вот. А что вот? Ну и сектантов, из бегунов. И что из этого? Вся история с Миколкой, притянутой за уши, казалось, какой-то кульбит авторского воображения. И не только я так думал. Да почти все, не спорьте. Пока Игорь Волгин не разъяснил в конце прошлого тысячелетия этот случай Миколки. Волгин... Исследователь въедчивый, умеющий читать медленно. Он, похоже, первый узрел, что стоит за словами Порфирия о неком художнике. Никто и не замечал художника этого. Волгин сам отмечает, неизвестно ему, чтобы кто-нибудь до него говорил об этом. И мне неизвестно. Это ж как надо было всем нам читать, чтобы не видеть, что типографским шрифтом набрано в христоматийном романе. Спасибо администрации нашего замечательного учреждения за то, что выписывала журналы для библиотеки. Спасибо, что не повыбрасывали из того, что обветшало и устарело на вид внешне. Спасибо, что заявку мою рассмотрели и доступом я обеспечен в четверть века невостребляемому журналу. Прошу простить выражение. Вот он передо мной, журнал «Знамя» с работой Волгина, пропавший заговор. Могу цитировать, не скажая мысль. Короче, Игорь Волгин обратил внимание на фразу, которую читатели романа благодушно проскакивали на протяжении почти полутора столетий. Порфирий Петрович, рассказывая Миколке, говорит Раскольникову. «Известно мне, его художник один здесь полюбил, к нему ходить стал, да вот этот случай и подошел». То есть подошло убийство двух женщин. А куда подошло? Это о чем сказано вскользь. Но, однако же, да услышит имеющие уши греху Содомскому. Персонаж, к которому автор относится с видимой теплотой, говорит о Миколке Волгин, так и есть, потому что с видимой теплотой рассказана Порфирием Петровичем история Миколки Раскульникова. С теплотой, но пунктирно. Это и мы помним. Балагур, сказочник, из деревни приехал, от духовного начала некоего старца освободился, Петербург соблазнами увлек, Женщина, вино, а потом и художник, вот где звено поступков Миколки, которого нам в цепи не хватало, к нему ходить стал. Ну а дальнейшее все само собой уже объясняется. Этот случай с убийством, подозрение, арест, да попытка самоубийства перед арестом, муки пробудившейся совести Выражением этим обобщает Волгин меланхоличные слова Порфирия Петровича, которые в романе так звучат. «Старец опять начал действовать, особенно после пиклита припомнился». Муки сии в потрясенном сознании молодого работника напрямую соотносится с грехом, с тем, что было с художником тем у Миколки. Слово «грех» Порфирий Петрович не употребляет. У него об этом до незаметности вскользь. Одним словом, сюжет – как Порфирий Петрович выразился. Если не ошибаемся, говорит Волгин о Миколке, он никогда не рассматривался в интересующем нас смысле. Однако же для полноты картины стоит припомнить, что еще Вильмант в работе «Достоевский и Шиллер» 1966 года усмотрел патологический мотив в отношении Миколки с художником, но там бегло. У Кулиджанова, кстати, в фильме из монолога Порфирия Петровича «О бедах Миколки» и вовсе про художника убрано. Зато вставили объяснение. Все от книг. Это Миколке в кино от неупомянутого Филиппа досталось, ну, который зачитался и удавился у Свидригайлова. Со своей стороны пополню список подразумеваемых романов, составляющих смысловой фон базовому, Еще одним. Отметьте иронию Достоевского. Маляр и художник. А нам казалось, что линия Миколки не очень прописана. Так она и не прописана, ибо чего ей прописанной быть? Наоборот, припрятана, потому и пунктир едва проступает. И снова так получается, что у Достоевского в подтексте целая история. Да не одна. Тут к подтексту еще подподтекст, подтекст. И в каждом слое своя драма. В случае Миколки, а за ним как Порфирию Петровичу расколоть сей орешек случилось. Ведь для того, чтобы выведать про художника, надо было особым образом допросить маляра несчастного. Стал бы он другому о себе рассказывать и такие тайны свои выдавать, поведя следствие не Порфирий Петрович. А прежде надо было в Миколке увидеть эту коллизию, то есть распознать в нем своего и только с этой стороны подойти к делу. Монолог Порфирия о Миколке, обращенной к Раскульникову, исполнен не только глубокого сочувствия, но и понимания той же глубины, что и батюшки Родиона Романовича понимание, хотя в ином ключе. Потому и ясно Порфирию, вопреки фактам, что невиновен в убийстве Миколка, что сам на себя он клевещет, видит Порфирий Миколку насквозь. Ну, понятно же ему, это свой». Порфирий Петрович и в Раскольникове своего, кажись, подмечал вначале, да потом разглядел в нем что-то другое. Отсюда похоже и это. Вы другая статья. Вам Бог жить приготовил. Ну, как-нибудь так. Люди среднего рода.